Глава двадцать седьмая. «Уважаемый инокий!» — бывший староста изобразил настоящий поклон с благородной улыбкой. Бывший, потому что ник над головой гласил. «Игнат градостроитель. Уровень пять». Я не поленился взглянуть на карту. Наумовка получила статус села и увеличилась вдвое. Растем, Но все это мелочи». По привычке, переместившись на холм своего будущего города, точнее, цитадели, я не узнал это место. Всюду сновала строительная техника, рабочие мастерили опалубку, каменщики клали кирпич. Самое интересное, что среди строителей присутствовали игроки. Защитная стена, на которую по плану смогут разъехаться две легковушки, возвышалась уже на несколько метров. Были и готовые здания. Когда успели? «Здравствуй, Игнат!» Я протянул ему руку. Тот среагировал не сразу, но пожал и крепко так, будто тисками сдавили. Глаза светились умом и удовольствием, что ли. Какой бы суперпроцессор не управлял их поведением, от людей Нипы отличались. Для Игната мой жест стал неожиданностью и, похоже, приятной. «Раскрой мне секрет, дорогой Игнат. Когда вы успели столько построить? По ночам тоже работаете?» «Ну что ты, инокий!» По ночам добрые люди спят. Ведь спешки-то нет. Пришлось успокаивать его благим выражением лица и поднятыми перед собой руками. Этого хватило. Работаем, как обычно, с обедами и перекурами. Людей нанимаем, даже пришлых, на что я кивнул. Одна беда — средства, что ты выделил, почти закончились. А поступление в городской бюджет столь мизерны, хватает только на охрану. «Сегодня все решим», — пообещал я. В этот момент взвизгнули тормоза мощной машины, коей оказался хорошо мне знакомый «Тигр». Обвесы, решетки, пулеметная турель на крыше. Даже первый день на «Стиксе» вспомнился. Из машины выскочил крепкий бородач с орлиным взглядом. Ник соответствовал. Суровый, уровень 6. Камуфляж, тактический шлем и мощная винтовка. Он ее аккуратно положил на капот. Глава, кивнув, пророкотал он. Я и тут протянул руку. Суровый среагировал быстрее. «Военный шустрее или ИИ приспосабливается». Из тигра выскочила пятерка бойцов, не меньше пятого уровня. Все, как на подбор, высокие, мощные. У одного в руках здоровенный пулемет. «Ба! Да это не Суворов, а дядька Черномор!» «Есть разговор, инокий!» — по-военному быстро начал Суровый. «На нас стали обращать внимание». Редкие игроки не упускали возможности поглазеть на Нипов. Мой военачальник, заметив такое безобразие, кивнул на машину. Я согласился и позвал градостроителя. Не успели мы устроиться, как вновь открылась дверца, впуская мелкого лысого мужичка. — А вот и казначей! — представил новенького Игнат. — Здравия всем! — поздоровался Козьма, деловито усевшись. Суровый сделал при этом лицо, будто хотел плюнуть. Вот мы и в сборе. Начнем, пожалуй, первое городское собрание. — Ну что, Суворов, как думаешь мою цитадель охранять? — Поверь мне, будет от кого? Желающих ее заполучить, очередь выстроится. Я им и рта не дал раскрыть. — Сколько у тебя бойцов? — Два десятка, — военачальник опустил голову. — Непорядок. Я посмотрел на Игната, тот судорожно кивнул. — Мне нужен полноценный гарнизон. Суворов приосанился, даже огоньки в глазах привиделись. «Это с каких таких доходов?» — вмешался Казначей. «Я отчеты посылал, на ладан дышит». А я поднял руку, он заткнулся. «Нанимай бойцов. Три... нет, лучше четыре сотни и по специальностям смотри. Ладно, не мне тебя учить. И главное, чтоб без пришлых». Повисла громкая тишина, три пары глядящих на меня глаз расширились, того и гляди лопнут. «Ну, чего замолчали?» «Так это... говорить можно?» попросился тщедушный, но смелый казначей. Начинай. Казначей создавал впечатление прожженного чиновника буквоеда. Придешь к такому на прием, а он скажет: принеси справку на ту справку. Срисовали же с кого-то. Начну с гарнизона. Прочистил горло. Пришлые стоят три спарана в день, самые прокачанные пять, а местные начинаются с восьми и до бесконечности. Почему я это толкую? С каких это доходов? Добавил он уже жестче, громче. Бывший староста закивал и все же вставил свое. «Да и не видано такое в наших краях, что и строил город для местных!» Пришлось опять успокаивать. «Я не для местных строю. Точнее, не только для местных. Но охрана должна быть лучшая. Это что, невыполнимо?» Тут вмешался Суворов. «Все выполнимо. Сделаем в лучшем виде. Вот и отлично». Сказав это, я достал из кармана несколько мешочков. Один, другого больше. Самый большой, размером с астраханский арбуз, отложил в сторону. С параной объем большой, а стоит дешево, не выбрасывать же. Следующий вдвое меньше, с горохом отдал казначею. Пересчитай и пополни бюджет. Тот не растерялся. — А чего считать-то? — взвесил мешочек в руках. — Десять тысяч триста пятнадцать. Бюрократ даже подобрел. — Ну, живем, значит? — Рынок бы достроить, как-никак доход основной. — Достраивай, — я посмотрел на Игната. — Тебя касается, градостроитель. Мешочек с черными жемчужинами перекочевал в его руки. Казначей уже был открыл рот, но промолчал, замкнув плотно губы. — Сделаем, глава! Деньги творят чудеса. Игнат в пляс бы пустился, да тесно в тигре. — Кстати, — вспомнились слова беса, — деревни рядом появились? Стандартные. — Есть такие. — Суворов тут как тут. — Сёла, даже городок небольшой. Пришли их чистят. У нас сил на то нет. Военный ответил на невысказанный вопрос. — Так не пойдёт. Это наша поляна. Нанимай людей, покупай технику, всё, что нужно. Мешок со спаранами и поменьше с разноцветным жемчугом оказались в руках ошалевшего военачальника. — На вооружение средства не жалеть. Вспомнилась идея беса про клан, Надо бы и игроков организовать. А то перекроем им доступ к зараженным. Разбегутся, а они тоже доход приносят. Да и комфортнее как-то среди живых, хоть и оцифрованных. ИИ в лице трех моих подчиненных был доволен. Раздали указания, причем не бесплатно, да еще из перспективы на конкретный рост. Цитадель как-никак. Немного подумав, я достал еще один мешочек и вручил его казначею. «Стройте все, что приносит доход». «Не жалеть», — повторил я еще раз, глядя в глаза буквоеда. Я покинул машину. Уверен, жаждущие действия Нипы выпнули бы меня оттуда через пару мгновений. Вон как с места сорвались, даже не попрощались. Хорошо. Остается надеяться, что слова беса — чистая правда. Нипы могут быть агрессивными, легко убивают игрока, даже не прочь поиздеваться, но не обманут, не кинут. И, как я заметил, «Очень исполнительные». Рыжий не знал, с чем это связано. Жестко прописанный протокол или сам ИИ, тут его называют ГИРа. Специалисты местного пошиба считают, что глобальный интеллект не был человеческим изначально. То есть создан не человеком, нечто неземное, нарытые военными учеными в какой-то параллельной реальности. Похоже на байку, так бы я сказал до попадания на Стикс. «Теперь помолчу». А на досуге подумаю в этом направлении. Возможно, это и есть мой выход».